Глава двадцатая. «Сдавайтесь немедленно», – нагло заявил гоблин. «Нас еще много осталось». Переговоры между враждующими сторонами продвигались зигзагами. Дипломат от вонючего гоблинского племени ерзал и подскакивал. Подмигивал и порывался снисходительно похлопать эльфа по плечу. Плевал, цыкал зубом. А командир наблюдал за ним и поражался. Насколько далеко, оказывается, продвинулись их гоблины по пути света начиная с того, что выглядели они сейчас значительно выше соплеменников. Выше и лучше. А всего-то и требовалось не работать кувалдами последний месяц, чтоб распрямились спины, да заниматься фехтованием ежедневно, да получать замечания за плевки от доблестного Элендара ежеминутно. И, конечно, наесться от пуза и отмыться до блеска. И вот результат. Любой эльф в отряде подтвердить, что наши гоблины – это гоблины, конечно, но в остальном эльфы. А вот этих гоблинов, иначе как вонючками, язык не поворачивался называть. Было бы интересно поставить гоблинов рядком да сравнить, но братья Ветры общаться с роднёй желали разве что посредством своего оружия, и поэтому Вьеха сам отправила их сопровождать провидицу. Пусть целебные травки собирают, или как это сейчас между ними называется. Командир, с сожалением отвлёкся от интересных мыслей о провидице и гоблинах, и обратил бесконечно терпеливый взор на переговорщика. «Сдаетесь?» тут же с надеждой спросил Гоблин. «А зачем?» – удивился командир. «Мы можем вас обойти по лесу», – подумав, выдвинул довод Гоблин. «Нас еще много!» «Догоним!» – пообещал Еха. «Убавим!» «Значит, не сдадитесь!» – понял, наконец, Гоблин и Сник. «Гады вы, светлые! Ну и что нам теперь делать?» «В пещеры возвращайтесь!» «А жрать там чего?» – взвился гоблин. Эльфы за спиной командира радостно загомонили. «Камнеедам нечего есть. Какой удачный момент, чтобы свести на нет все их гнилое племя. Рубить на выходе из пещер, из засад расстреливать». Командир слушал их и невольно кивал головой. Да, именно такова была обычная тактика эльфов по отношению к гоблинам последние пару тысяч лет. И в целом она себя оправдывала. Эльфы в результате считались оплотом добра. А гоблины не более чем отродними тьмы, хотя и те, и другие равно хотели кушать. А вот эта мысль была не просто кощунственной, но по-настоящему опасной. Потому и вылетела из головы командиру быстрее, чем подумалось. Что, правда, не отменяла факта. Гоблинов выгнал из пещер голод. Голод и слуги верховного гоблина. Но слуг эльфы благополучно перебили, после чего, собственно, остальные гоблины сразу и возжелали перемирия. Так что остался голод. Командир осторожно склонился к уху въеха доблестный Элендар. Гоблинов нельзя пропускать. Земли, что за нашими спинами, без защиты остались. Мы же замок собственноручно с землей сравняли, заодно со всей дружиной. Пограбят мирные земли пещерные камниеды. Командир склонился к другому уху въеха предводитель троллей. Гоблинов нельзя не пропустить. Их голод гонит. Они все равно пойдут. Уж мы-то знаем, что такое голод. Командир молчал. Гоблин-переговорщик ерзало чесался, а решение не приходило. Может, потому, что после яростной битвы не получалось расслабиться? Да еще и необходимость не идти привычными путями напрягала. Посадить бы мудрую провидицу саму решать данный вопрос. Но высшая дама не ошиблась в поступках и заблаговременно уплыла в лес по травке, величественная и задумчивая. Папа, «Мы тебе говорили, что они эльфы!» — раздался на краю поляны сердитый голосок. «Вот, смотри сам!» Элендар утомленно спросил Вьеха, не оборачиваясь. «Командир, дальнее охранение опять в непосредственной близости от тебя обретается!» — возмутился эльф. «Бьются об залог, какое из двух решений ты примешь!» И мое всетерпение уже на исходе. «Командир, ты не мог бы держать себя хоть сколько-нибудь предсказуемо!» В раннем случае менее завлекательно, иначе никакой возможности восстановить дисциплину узреть не в состоянии. «Подсказываю, поменяй старшее древо», обронил командир, кощунственное предложение и развернулся. Это были дочери правительницы Марки, верхом на лошадках и вооруженные посолиднее даже разбойников. А мужчина, сопровождающий девушек, несомненно, был их родным отцом. Резкая красота всех четверых Их явное сходство бросалось в глаза. Правда, по эльфийским меркам красота девушек была чрезмерно ярка и необузданна, но Вьеха эльфийскими мерками последние века не руководствовался. «Какая необходимость привела к месту недавней сечи столь прелестных амазонок?» – любезно поинтересовался командир. «Не понимаю, кто такие амазонки?» – выпалила старшая сестра. «А если требуется нас повеличать, то мы...» Ввиду того, что мать наша, супруга правителя Марки, считается Маркошей, являемся, несомненно, маркетками. Пьеха улыбнулся, оценив, как изворотливо маркетка объехала вопрос к собственного происхождения в присутствии родного отца. Родной отец улыбнулся ответно, с неприкрытой гордостью за дочерей. «Мы сопровождаем подводы с провизией для вашего отряда», – пояснил он мягко. Правительница Марки пришла к соглашению с пейзанами, и у нее появилась возможность отблагодарить вас за многократную помощь. Настроение у командира стремительно поменялось. Подводы с провизией, что может быть лучше? Только вдвое больше таких подвод. Вам нравится, как строит доблестный силиндир? Поинтересовался он благодушно. О да, поспешно заверил отец маркеток. Это так быстро, так ни на что не похоже. Если честно, никто не может понять, что же Зочи строит. Если замок, то... Хотя нет, точно не замок. Э -э, доблестный Селиндир и сам пока не знает, пахнул легкомысленно рукой в ехо. Лицо у родителя прекрасного семейства вытянулось. Соответственно, командир пришел в прекрасное расположение духа и, наконец, блеснуло озарение. — Привет, пустышки! — хрипло возопил гоблин. «Ну, здорово, бородавка!» – прохладно ответствовала одна из сестер. «Снова едешь кланяться маменьке в ножке? Не сбросишь цены на железо? Ногой на порог не ступишь!» «И не ступлю!» – нахально заорал гоблин. «Вы сначала найдите его под головешками, свой порог. Мы все прослышали, что у вас тряслось. И если б не эти уроды светлые, уже бы вас грабили, отлились бы вам наши слезки!» Сестры ответили достойно и гам поднялся на вершин деревьев. «Наш постоянный торговый партнер!» – поморщился мужчина. «Зря сопротивляется. Все равно цену сбросит. Деваться ему некуда». «Что же вы его обираете?» – полюбопытствовал Вьеха. «Торговля не бывает честной!» – пожал плечами мужчина. «Полагаешь?» – задумчиво спросил Вьеха. «А если я, к примеру, отведу своих воинов? Мы вообще-то беловодий искать собрались». Гоблин замолчал и настороженно повернулся. Сестры-маркетки повторили его движение настолько похоже, что командир еле понаграл наваждение. Перепутать прекрасных девушек с гоблинами это было слишком даже для него. «А ты что торгуешься?» – рассеянно спросил командир у гоблина. «Или в военный поход телеги с железом потащили?» «Док мы вот подумали, а вдруг нас побьют? Тогда б железо продавать стали!» Заискивающе улыбнулся гоблин. Жрать-то хочется, мочи нет. Светлый, а ты правда отряд уберешь? Ну, убирались бы тогда побыстрее, а мы бы грабить пошли. И Гоблин с командиром уставились на отца семейства. А если к справедливой цене придем, предложил мужчина нерешительно. Соображаешь, одобрил Вьеха, а говорил, честной торговли не бывает. Соображает, кивнул Гоблин печально. Умный, жучара, мы с ними давно дела имеем. «Ну что, Светлый, уходите?» «Уходим», – дружелюбно сказал Вьеха. «Только мы всегда можем вернуться. И тогда... Понял?» «Понял», – несчастными голосами сказали гоблин и мужчина хором. И Вьеха снова их чуть не перепутал. Видимо, сказывались особенности эльфийского зрения, что позволяли видеть суть происходящего. «Объявляю долину демилитаризованной зоной», – скучным голосом продолжил Вьеха. «Сторонам предлагаю передвигаться исключительно по дорогам, с соблюдением всех правил международной торговли. За нарушение вернемся». Уже и гоблины убрались в свои подземелья, окружив повозки с продуктами, гомонящей толпой. И пейзани разгрузили и укатили обратно свои скрипучие телеги, а доблестный Элендар все пребывал в сомнениях. «Командир, давно хотел тебя спросить, — наконец решился Элендар, — Ты иногда такие странные слова бросаешь. Демилитаризованная зона, например. Жуть какая. Откуда они? Мы все в сомнениях и спорах. Иландриэл печально смотрел на яркий огонь костра. Мы все родом из детства, промотал седой эльф. И чем больше тысячелетий отделяет нас от него, тем ярче помнится детство. Так говорили в моем мире. Так и я говорю. А в твоей речи, элендар я слышу мягкие напевы страны пряных лесов подле предвечных престолов. А в гортанных высказываниях доблестного селинзира иногда прорываются обороты из-за морья. Печать детства годами не смывается. И мира того уже нет. Рухнул пламени Первой войны с Черным Властелином. Но вот что-то осталось. Правда, только в моей памяти. Старший следопыт прекрасно помнит древние времена, возразил Эллендар почтительно. Он же сам Див. И провидец Аксаниэль иногда проявляет удивительные знания о прошлом. Предводитель отряда мягко усмехнулся. И доблестный Элендар с мистическим страхом понял, что Элендреэль древнее, намного древнее. Ноги его подкосились, и он уже совсем приготовился урохнуть низ перед открывшимся величием своего командира. Но тут прискакала Маин. «Бьеха!» – запищала она. «Опять грустишь? Поплясать вокруг Светочкой? Можно?» «Э, нет!» — улыбнулся командир и легко подхватил девочку на руки. «После твоих плясок, бывает, околивают. Просто я пинал и тех, и других, чтобы стали добрее. Но и устал». «Ты пинай!» — важно разрешила Маин. «А сейчас пойдем в лес. Там у троллей свадебные гонки». «Гон? Да нет же! Гонки! Да ты неси меня, я покажу!» Доблестный Иллендар смотрел вслед широкоплечему воину с девочкой на шее и наваждение потихоньку рассеивалось. «Кто самый древний? Вот этот, что ли? Он же Барт!» «Наврет так, что с предвечными владычицами не разберешь, и несказанные их прелести не помогут!» Доблестный Элендар тряхнул головой, подивился собственной доверчивости и зашагал вслед за командиром. уа радостно взревел предводитель троллей, увидев командира. «Дай совет, вожак! У нас четыре ноши, а спорщиков три!» «Выбросьте лишнюю!» – беззаботно отозвался Вьеха. «Обидится!» – смущенно повармотал тролль. Девочки пятнадцать лет готовились. И тут только командир разглядел ноши. Четыре троллейские девочки сияли беззаботными улыбками. Ивъеха невольно улыбнулся в ответ. Может, троллейки и не были особо красивыми, ни по человеческим меркам, ни тем более по строгим эльфийским канонам, но то, что их круглые мордашки всегда светились дружелюбием и весельем, Было, по мнению Вьеха, гораздо ценнее. Да и выглядели девочки не так уж плохо. По крайней мере, наряды из собственноручно выделанных шкур поражали уместностью и даже неким кокетством. «А как соревнуемся?» – посерьезнее спросил Вьеха. «По тролличье!» – обрадовал предводитель троллей откровением. «По жребию выбирается ноша. Потом в охапку ее и бегом вокруг горочки. Кто доплелся назад – молодец!» то первым доплелся «Герой! Мы тролли сложных правил не любим!» Вьеха осмотрел ноши, даже встал для сравнения рядом. «Ну, изящные девочки, всего одна выше командира!» «Предложите эльфу включиться в состязание!» Невинно сказал Вьеха. «Я бы сам, конечно, но у меня вот мои моей на шее сидит!» «Да, командир, место на твоей шее уже занято!» «То видно любому!» – согласился серьезный тролль. «Но...» «Или боишься, что Элев победит твоих силачей?» – удивился Вьеха. Тролль обиженно взревел. «Ну и зря не боишься!» – сказал командир с честным видом. «Доблестный Элендар славится своей силой даже подле самых предвечных престолов». Доблестный Элендар подозрительно уставился на своего предводителя. «Где-то он уже слышал подобное». «Но ты же действительно славишься!» – возмутился командир. Элендар кивнул. «Да, он славится, но...» Тролль довольно захохотал, хлопнул Элендара по плечу и чуть не сбил его с ног. «Слаб!» – сочувственно сообщил тролль. «Ну, жаль. Пусть судьба рассудит за меня. Начинаем!» Как оказалось, жребий устанавливал не личность ноши, а всего лишь очередность выбора. «Баловень судьбы сможет выбрать самую легкую ношу», – простодушно пояснил тролль. Командир резко перестал улыбаться и уставился на самую русую троллейку – «Бедная девочка!» «Сирота!» – вздохнул предводитель троллей. «Каждый был рад подкормить. Вот она и выросла!» В огромных карих глазах малютки мелькнула грусть. Она тоже понимала, что суждено ей стоять невыбранной. Одной. В стороне. Доблестный Элендар шагнул вперед. «Наш эльф всех победит!» – запрыгала на шее командира Маин. «Я же пошутил!» – охнул Вьеха. «Я знаю, командир!» — Если позволишь, я понесу тебя, малышка, — сказал тихо Элендар. И он взял троллейку на руки. Всем показалось, что его распрямившееся тело зазвенело, как туго натянутая струна. — Сломается, — провормотал тролль. — Слышишь, эльф? — Нет стыда в том, что не дойдешь. Мало кто доходит. Мы, тролли, на победе радуемся, а процессу... — Прось девочку, тебе говорят. Элендар, не отвечая, шагнул. И пошел, глубоко проваливаясь в мягкую лесную подстилку. Спортсмены-тролли с радостными воплями устремились следом. — У меня найдутся специальные травы, — тихо сказала стоявшая рядом с командиром провидица. — Я смогу его вылечить, даже если у Элендара кровь пойдет горлом. Далеко в лесу раздался восторженный визг и смех. Это первый тролль обронил свою ношу. Командир только отрицательно покачал головой. Элендар мог дойти. У каждого эльфа с рождения имелся некий запас магической энергии. Эльфы называли его «дар». Связано это было, видимо, с тем, что тратить его можно было только на осуществление порывов души. Вот как одержимый кузнец, например. Или доблестный селиндир, прямо в этот самый момент сотворяющий очередное чудо света. Но Элендар казался командиру достаточно упрямым и самолюбивым, чтобы истратить дар на доказательство превосходства эльфов над остальными расами. Так что командир каждый момент ожидал, что вот ударит выплеск магической силы, и потому страшно удивился, когда увидел, что Элендар возвращается с троллейкой на руках. «Потому что выплеска не было!» «У твоего племени выросла прелестная дочь», – сказал доблестный Элендар и вернулся в засмущавшую малышку на землю. Так растет цветок солнца на лесной опушке, чтобы порадовать глаз путника неожиданной красотой. Предводитель троллей открыл пасть и закрыл. По всей видимости, он забыл, что умеет пользоваться эльфийской речью. «А ну-ка, Маин, отойдем в сторонку», — решительно сказал Вьеха и увлек девочку в лесную сень. «Покажи руки», — потребовал он. Девочка раскрыла ладошки и покрутила перед собой. «Травинок нет», — уверила она честно. Вьеха подозрительно заглянул в ее глаза. — Они оба очень хорошие, — сказала Маин серьезно. — Они будут дружить, вместе гулять, и доблестный Элендар перестанет плакать ночами. — Вьеха, а почему он плачет? — маленькая еще такие вопросы задавать, — проворчал Вьеха, и не подглядывай за старшими. Он снова подхватил подружку на руки, помялся и так и не решился задать мучивший его вопрос. Зато вместо этого он подошел к доблестному Элендару чтобы коротко напомнить тому кое-что, в условиях состязания неупомянутое, как понятно любому дураку. Но Элендар дураком не был, тому оказался немножко не в курсе. «Приношу искренние поздравления доблестному Элендару», чинно сказал командир. «Твой выбор безупречен. Единственное, что меня немного удивляет, это выбор свадебного обряда по троличьему образцу. На мой взгляд, эльфийский много красочней». Кстати, удовлетвори моё неуёмное любопытство, как звучит имя твоей прекрасной невесты. Что ж, растерянный вид Элендара обеспечил командиру хорошее настроение на неделю вперёд. Уже возвращаясь из леса к костру, Вьеха оглянулся. Доблестный Элендар и троллейская девочка всё так же стояли, глядя друг на друга. Вьеха покосился на Маин, покачал головой и ничего не сказал. А у костра Признанный всеми отрядный Барт растерянно брейнкл струнами. Перебили половину гоблинов. Потом другой половине помогли удачно поторговать против людей. И еще победили в соревновании побегу с троллейкой на руках. Да невозможно воспеть такие идиотские подвиги! И в конце концов воскликнул Барт, пнув в сердцах, лютню и ушел есть шурпу.